«Нет. Похожие бабы? Нет. Нет, ни одной. а Согласись, у нас была возможность ознакомиться чуть ли не со всеми обитателями кемпингов. Слухом, земля полнится, такая сенсация. Можно сказать, все как один добровольно явились на очную ставку. Точно. Пялились на нас, как на мартышек в зоопарке. А тебе жалко, мы ведь тоже пялились».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 Спали мы с раскрытыми окнами, так что прозвучало он очень громко. Я вскочила, не изображая ничего со сна. До меня дошло, что кто-то, несомненно, женского пола, изо всех сил орёт жутким голосом и только букву «А». Уже начинало светать, но ночь еще не кончилась. Жуткой «А» в момент поставила на ноги весь кемпинг.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 возвращающаяся сапогоня осветила их фонариком и выяснилось на мамулю напал упитанный пан старше среднего возраста поняв ошибку он извинился